787-е. Гуру. Даже в жизни обычной сильной воли достигает поставленной цели. Но можно представить себе, чего может достичь устремление, утверждаемое из жизни в жизнь, передаваемое из одного воплощения в другое. Наращивание динамичности идет на протяжении целых тысячелетий, и результаты получают совершенно необычные по своей силе. Не будем поражаться силе великих духов, но будем поражаться гениальности носителей знания или тружеников искусства. Все это есть следствие устремления, труда и длительного опыта. Нет следствий без причины.